Глава тридцать шестая. с е в о л о д видел, как на краю приподнятого над ущельем плато, в колдовском зеленоватом свечении неживого озера, среди перемешавшихся белесых тел сошлись две черные фигуры. В последней решающей схватке за чужое о б и т а л и щ е и чужую кровь. На этот раз оба упырных и князя бились п е ш и м и не уклоняясь от стычки и торопясь закончить поединок до восхода солнца. Они закончили. Считанные секунды, несколько взмахов боевыми серпами. Один князь слабейший, насколько мог судить Всеволод, тот, который так и не смог вырваться из ущелья, пал под изогнутым мечом другого сильнейшего. И одни упыри, б р о с и в ш и е с я на подмогу сбитому властителю, еще живому, но уже обреченному, не смогли пробиться через стену других. А победитель не останавливался. рубил павшего, превращая побежденного князя в измятое, искромсанное, безжизненное месиво. Видимо, превратил. Битва стихла. Разом яростно сражавшихся до сей поры пьющих поверженного властителя после его смерти ничего уже не могло заставить продолжать бой. т в а р и получившие освобождение от чужой воли, рассыпались по платов поисках убежищ. Князь победитель тоже поспешил укрыться от солнца, избрав для этого самый надежный способ. Властителю стремился к мертвому озеру. В открытый, пока еще открытый, проклятый проход, из которого вышел. За собой черный князь вел часть своего воинства, которая уже поднялась из ущелья и которую еще можно было увести. Все м остальным предстояло остаться. Врата между мирами уже закрывались, и мертвые воды смыкались над проклятым проходом. Увидеть этот процесс из глубины ущелья все волод не мог. Зато он видел, как исчезает зеленоватая пелена, окутывавшая плато. Светящийся туман словно втягивался куда-то вниз, в бездонную дыру. И как только и с т а я л а его последняя прядь, воля черного князя, давляющая над победоносным темным воинством, кончилась. Как отсекло. Проклятый проход был забер. т Миры закрыты один от другого. Всякая связь между обитающими прервалась до следующей ночи. Скрывшийся за кровавой чертой властитель не мог больше управлять упырями, не преодолевшими ее. Начинался хаос. Ряды нечести раскалывались и ломались. Обезумевшие твари двух войск, побежденного и победившего, мешались друг с другом. Оставшиеся без хозяев упыри действовали теперь лишь по своему нехитрому разумению: найти укрытие на день, спрятаться от солнца, спастись. Никто не обращал внимания на небольшую группку людей и мертвецов в посеребренных доспехах. Кровопийцами владел панический ужас перед солнечным светом, оказавшийся сейчас сильнее жажды. Кровопийцы метались по плато и ущелью, затаптывая друг друга. прячись в пещерах, трещинах и завалах. За каждое более-менее надежное укрытие шла лютая грызня. Но время тьмы уже истекло, да и сама тьма. Небо на востоке бледнело и розовело, пока еще слабо, едва-едва заметно в сумрачной мгле умирающей ночи. И все же светало, грянул и заметался по т е с н е н и е у щ е л ь я упырный и вой, полный смертной тоски и безысходности. Нечесть, не успевшая найти убежище, отчаянно вгрызалась и в ц а р а п ы а л а с ь в камни, зарывалась в землю и в щ е б о л ь н и с т ы е осыпи, лезла с головой под наваленные груды трупов, спеша обрести хоть какую-то защиту и хоть чем-то отгородиться от восходящего светила. А небо все явственнее окрашивалось в предрассветные оттенки. Тускнели и гасли звезды. Четче проступали контуры гор. Упыри выли. Небо светлело, солнце поднималось. Медленно, но не отвратимо, алые руки зарницы вытягивали из-за горизонта край красноватого, не раскалившегося еще в полную силу огненного шара. Упырный вой переходил в надсадный пронзительный визг. п е р в ы й лучи, к в ы н ы р н у в ш и й из заскал, меткой стрелой ударил по ущелью, пронзая густую тень, а за ним второй и третий. Светало быстро. Света сверху изливалось все больше, свет становился ярче, жарче. Узкая расщелина уже начинала наполняться зловонными испарениями, а мир казалось раскалывался от криков нечисти, сжигаемой за живо. х о т е л о с ь заткнуть уши, осмотреть на происходящее вокруг не хотелось вовсе. Покинем это место, глухо и обреченно проговорил Бернгард. Сейчас нам здесь делать нечего, уже больше нечего. На усталом лице князя магистра лежала неизгладимая печать досады и невосполнимой потери, печать поражения и разочарования. в л а с т и т е л ь ушел, мертвые воды сомкнулись, проход между мирами закрыт, с в е т р а з о г н а л тьму, единяющую о б и т а л и щ е Но о этих Бернгард неврежно мотнул головой на к о р ч а щ и х с я тварей. Солнце изведет и без нашей помощи. Тем более, что наша помощь будет невелика. Невесело подумал в с е в о л о д Он о г л я д е л оставшихся бойцов. Строй давно распался. Воины стояли неровными рваными шеренгами, и посчитать уцелевших не составило труда. п о л д е с я т к а русичей, девять тевтонских рыцарей. Татарский юзбаши сага адай, два шекелиса до в о л о х Бранко. Это которые живые. Плюс пара дюжин потрепанных умрунов Бернгарда. Мертвецам в смертном бою выжить, уцелеть, оказалось проще. Ну и сам Бернгард, конечно. Черный князь во б л и ч ь е орденского магистра. Все. С таким отрядом с т о р о ж й не удержать. Не то что внешних стен и детинца. даже Данжона не защитить такими силами. Возвращаемся, вздохнул с е л о в о д Ухода в ущелье к ним присоединились еще десятка два бойцов. Все, что осталось от тулово р а з в а л е н н о й с в и н ь и до троя однорукий к о с т е л я н Томас с парой к н е х т о в чудом отбившиеся от упыри в надвратной башне, примкнули в стороже. Ну что ж. Теперь замковый д о н ж о н пожалуй, можно оборонить. Одну ночь, если очень повезет, если из озера не выйдет очередной властитель и если самим не предпринимать самоубийственных вылазок. Вот только зачем? Ради чего теперь им драться? Ответ на этот вопрос еще предстояло найти всем вместе, выжившим всем, потому что ни у кого в отдельности ответа не было. н и у Всеволода, н и у Бернгарда, н и у прочих. н е к о е подобие военного совета было собрано под серебряными вратами. Право голоса здесь имел каждый, но мало кто им воспользовался. Люди по большей части отмалчивались и отводили взгляды. Всеволод видел вокруг себя лишь безучастные лица, а пустые, погасшие глаза живых ратников сейчас чем-то напоминали ему темные смотровые щели глухих шлемов. тех, что не снимая, носили умруны. Мертвецы, кстати, стояли в сторонке. Не для них собирался этот совет. Они-то при любых обстоятельствах будут выполнять волю Бернгарда. Плохо было то, что и живые сейчас во многом подобны мертвым. Уставшие и отчаявшиеся бойцы внимали произносимым словам без интереса, сами говорили скупо, кратко и нехотя. Видимо, после минувшей ночи сил на разговоры и проявление каких бы то ни было эмоций попросту не оставалось, потому что не о с т а в а л о с ь надежды. Искать выход в заведомо безвыходной ситуации никто даже не пытался. Люди предпочитали принимать все как есть. Махнув рукой на прошлое, они полностью игнорировали настоящее и безразлично относились к грядущему. Защитники сторожи уже не гадали о том, что будет этим днем. И не загадывали, какой окажется ночь. Такое случается, редко, но бывает, когда вы матываешься полностью, и телом, и душой, когда в яростной битве опустошаешься целиком до дна, когда чудом выбравшись из лап смерти, не знаешь, как жить дальше, когда реальность мешается со скверным кошмаром. Когда разум отказывается ворочать тяжелые мысли, а сердце покрывается коркой покрепче черной брони упырных и властителей. Когда перестаешь верить в завтрашний день, потому что в дне сегодняшнем утратил слишком многое и ничего не приобрел взамен. Когда хочется только одного, чтобы тебя оставили в покое или просто убили поскорее, что в сущности одно и то же. Почти физически о щ у щ а е м о е уныние витало над кучкой павших духом воинов, разноплеменных защитников с т о р о ж е опутывало и обволакивало единое непреодолимое чувство обречённости, вязкое, отупляющее, сковывающее волю и разум, м н о ж и щ е е усталость и порождающее безразличие. К озеру нужно идти. Подводя итог вялому совету, заключил в с е в о л о д Сейчас. Нет, это не было необходимостью и не было рациональным решением. Просто хотелось идти хоть куда-нибудь и хоть что-то делать. Только бы не сидеть вот так в этой угрюмой, тягучей тишине и безысходности. Только бы не дожидаться покорно неминуемого. Зачем? Поднял на него тусклые глаза Бернгард. Зачем нам идти туда днем, Русич? Не знаю. Зло процедил Всеволод. Чувствуя, как рвется наружу напряжение последних часов, но по мне лучше уж поскорее паст ь там, чем здесь выжидать не весть чего. Не вижу разницы, где умирать. Рассеянно отозвался Бернгард. И не вижу смысла торопить смерть. Хотя, конечно, если ты надумал еще до наступления ночи утопиться от отчаяния, заткнись, Бернгард. Если тебе так важно, чтобы твое мертвое тело непременно плавало в мертвых водах, я сказал заткнись! Сбешенный в с е в о л о д вскочил на ноги, вырывая клинки из ножен. Эй! в с т р е в о ж е н н ы й Сагаадай тоже поднялся с земли. Перестаньте оба! Бернгард же лишь презрительно покосился на обнаженную сталь в руках в с е в о л о д а Если дела обстоят именно так... тогда тебе, Русич, следует сразу выбросить свои мечи и скинуть доспех. Мертвое озеро не любит серебра. Ах ты мерзкая темная т в а В первый миг он готов был наброситься на ненавистного магистра, почти радуясь внезапной ссоре, так, кстати, отвлекшей от решения неразрешимых проблем. Но уже в следующем мгновении. Стоп! Все волотосекся на полуслове, замер на п о л у в з д о х е остановил руку на полу взмахи. Озеро не любит серебра, и картина из недавнего прошлого, как на его. Вот он опускает меч в неподвижную озерную гладь, через прозрачный слой и дальше, глубже, в черную с п р о з е л е н ь ю жижу. А вот пронзенная посеребренной сталью озеро вдруг вскипает и бурлит, будто корчится в судорогах, пузырится и И раскрывается. Оно ведь открылось тогда, пусть не надолго, пусть на миг, пусть на чуть-чуть, но до самого дна открылось, от малой толики белого металла, от тонюсеньких проволочек н а с е ч к и вкованной в сталь. А если серебра будет больше, и если серебро не вытаскивать из воды, как он в тот раз вытащил свой клинок, все в о л о д шумно выдохнул. Опустил мечи, улыбнулся. Проницательные глаза Бернгарда внимательно следили за ним. У тебя появилась идея, Русич? Он кивнул. Кажется, я знаю, как добраться до р у д н о й черт ы днем, как при свете солнца раздвинуть мертвые воды. Чем их раздвинуть? В самом деле? Глаза Бернгарда заблестели. в с е в о л о г поймал на себе и другие заинтересованные взгляды. живые бойцы с т о р о ж и вновь оживали, даже слабенькая надежда в безнадежной ситуации способна творить чудеса. Попробовать во всяком случае стоит. Мы пойдем к озеру не с пустыми руками. Мне нужно серебро, много серебра, очень много. Серебро? Кажется, Бернгард тоже начал понимать. Да, если бросить его в озеро, смешать с водой. Смешать? Магистр вмиг подобрался и вскинул голову. А ведь в самом деле может получиться, если серебро с водой, как верно и до чего просто. Странно, что раньше я сам до этого не додумался. Наверное, раньше в этом не было такой большой нужды. Пожал плечами Всеволод. А теперь появилось.